Глава 23. Украшение Воздух в комнате был значительно теплее, чем снаружи, и на оконных стеклах, выкрашенных красной краской переплетах, осели капли влаги. Кроме того, сами стекла были неровными и с пузырями, однако Кацуани стояла, глядя наружу, словно могла ясно видеть унылый ландшафт. Во всяком случае, она видела его с достаточной для себя ясностью. Немногочисленные злополучные крестьяне, закутанные и с шапками на головах, так что лишь бесформенные юбки или мешковатые штаны помогали отличить мужчин от женщин, шлепали по окружавшим поместье размокшим полям, иногда наклоняясь, чтобы поднять комок земли. Пройдет еще немного времени, и они начнут пахать и удобрять землю, но сейчас лишь то, что они уже осматривали свои поля указывала на близкий приход весны. За полями виднелся лес, голые черные ветви на фоне размытого серого утреннего неба. Хороший снежный покров сделал бы вид менее тоскливым, однако снег выпадал здесь мало и нечасто, и следы одного снегопада редко оставались до следующего. Тем не менее, она не могла придумать другого места, более подходящего для ее целей, при том, что хребет мира находился немногим менее, чем в дне быстрой езды к востоку отсюда. Кто сообразит искать их на территории Тира? И несмотря на это, разве убедить мальчика остановиться здесь было легко? Со вздохом Кацуаня отвернулась от окна, чувствуя, как покачиваются золотые украшения в ее волосах. Маленькие полумесяцы и звезды, птички и рыбки. Она очень дорожила ими в последнее время. Дорожила? Ха! Да в последнее время она подумывала о том, чтобы спать, не снимая их. Гостиная была большой, но лишенной украшений, подобно самой усадьбе. Лишь карнизы были украшены резьбой и выкрашены красной краской. Мебель была тоже ярко раскрашена, но без намека на позолоту. Два широких камина были из простого камня хотя и хорошо сложены, железные решетки были прочными, сделанными скорее в расчете на долгую службу, чем на внешнюю красоту. Огонь по ее настоянию пылал не слишком сильно, языки пламени облизывали полусгоревшие поленья, но их было достаточно для того, чтобы согреть руки, а большего ей и не нужно. Если бы ему позволили поступать по своему усмотрению, Алгарин задушил бы ее в тепле и окружил бы слугами, как немало их у него было. Алгарин был незначительным лордом страны, его вряд ли можно было назвать богатым, однако он платил свои долги в буквальном и переносном смысле, даже в тех случаях, когда большинство других вообще не сочло бы это долгом. Гладкая струганная дверь в коридор скрипнула, открываясь. Большинство слуг Алгарина были почти столь же старыми, как и он сам, и хотя они держали дом в чистоте и порядке, заправляли лампы маслом и обрезали фитили, дверные петли в усадьбе постоянно оказывались несмазанными. Дверь скрипнула, и в комнату вошла верен, все еще в дорожной одежде, простом коричневом шерстяном платье с юбкой-штанами, неся плащ на руке и поправляя прическу, в которой проблескивала седина. На квадратном лице приземистой сестры было написано раздражение. Она покачивала головой. Ну что ж, Кацуани, морской народ переправили в тир. Я не подходила близко к твердыне, но слышала, что благородный лорд Остарил перестал жаловаться на скрип в суставах и заперся внутри вместе с Дарлином. Кто бы подумал, что Остарил способен на какие-то действия, да еще на стороне Дарлина. Улицы полны дружинников, большинство из них заняты тем, что напиваются и устраивают драки между собой, когда не дерутся с Атаанмиэр. В городе столько же морского народа, сколько остальных жителей вместе взятых. Харине была ошеломлена. Она кинулась к кораблям сразу же, как только смогла нанять лодку, надеясь, что ее провозгласят госпожой кораблей, и она сможет начать переделывать все по своему усмотрению. Похоже на то, что Неста Динриас, без сомнения, мертва. Кацуаня с благосклонностью слушала щебетание низенькой сестры. Верен была далеко не столь рассеяна, как пыталась казаться. Некоторые из коричневых сестер действительно способны спотыкаться о собственные ноги, из-за того, что не заметили их. Однако верен была одной из тех, чья удаленность от дел мира была лишь притворством. Она, по-видимому, верила, что Кацуани принимает ее маску за реальность. Однако, если она собиралась сообщить что-то важное, она сообщит это. И то, о чем она умолчит, возможно, тоже со временем раскроется. Кацуани была не настолько уверена в ней, насколько ей хотелось бы. Неуверенность оставалась неотъемлемой частью ее жизни, но она была неуверена слишком во многих вещах, чтобы быть довольной. К несчастью, Мин, по-видимому, подслушивала за дверью, и у этой молодой женщины терпения было гораздо меньше. — Я говорила Харине, что ничего не выйдет, — протестующе воскликнула она, врываясь в комнату. — Я говорила ей, что она будет наказана за сделку, которую заключила с Рандом. Лишь после этого она станет госпожой кораблей, и я не взялась бы сказать, будет ли это через десять дней или через десять лет, худощавая и хорошенькая она выглядела высокой в своих сапожках на красных каблуках черные волосы колечками спадали ей на плечи у мин был низкий женственный голос однако она носила мальчишескую красную куртку и голубые штаны правда лацканы и рукава куртки были расшиты яркими цветами а на внешней стороне штанин сверху донизу были нашиты ленты но тем не менее это все же были куртка штаны. — Можешь войти, Мин, — негромко сказала Кацуане. Это был тот ее тон, услышав который люди обычно садились в уголок и слушали, что им скажут. По крайней мере те, кто знал Кацуане. Пятна краски проступили на щеках Мин. Боюсь, госпожа Волн уже узнала все, что ей было нужно из твоих видений. Но судя по тому, как ты спешишь, возможно, ты прочла еще чью-нибудь ауру, «И хочешь рассказать мне о том, что увидела?» Необычная способность девушки оказалась весьма полезной в прошлом и, несомненно, окажется столь же полезной и в будущем. Возможно. Насколько могла судить Кацуане, девушка не лгала о том, что читала в тех образах и аурах, которые видела вокруг людей, но, тем не менее, ее предсказания не всегда оказывались верными» в особенности, когда они касались того человека, о котором Кацуани хотела знать больше, чем обо всех остальных. Несмотря на покрасневшие щеки, Мину прямо вздернула подбородок. Она изменилась после Шадар-Лагота. Или, возможно, это началось еще раньше. Но, как бы то ни было, перемена была не в лучшую сторону. — Ранд хочет, чтобы вы пришли к нему. Он сказал попросить вас, так что... Не нужно из-за этого раздражаться. Кацуаня лишь посмотрела на нее и позволила молчанию затянуться. Раздражаться? Определенно перемена была не в лучшую сторону. — Скажи ему, что я приду, когда смогу, — произнесла она наконец, — и закрой за собой дверь поплотнее. Девушка открыла было рот, словно для того, чтобы сказать что-нибудь еще. — но у нее все же хватило здравомыслия, чтобы оставить это при себе. Она даже сделала вполне пристойный реверанс, несмотря на эти смехотворные сапожки, и действительно плотно затворила за собой дверь. Фактически, еще чуть-чуть, и можно было бы сказать, что она хлопнула ею. Верен снова покачала головой, со смехом, который звучал лишь слегка веселым. Она любит этого юношу Кацуани и положила свое сердце ему в карман. Она будет поступать так, как велит ей сердце, а не голова, что бы ты ни говорила или делала. Я думаю, она боится из-за того, что он чуть не умер у нее на руках. А ты ведь знаешь, как подобные вещи могут привязать женщину». Губы Кацуане сжались. Верен знала больше нее о подобного рода отношениях с мужчинами. Она никогда не позволяла себе расслабляться, заводя стражей, как делают зеленые. А о других мужчинах вообще не могло быть и речи. Но коричневая сестра попала очень близко к цели, сама того не понимая. По крайней мере, Кацуаня считала, что ей вряд ли известно о том, что Мин связана узами с мальчишкой Алтором. Она и сама знала об этом лишь потому, что девчонка как-то по небрежности сказала больше, чем намеревалась. Даже самая крепкая мидия, в конце концов, позволяет добраться до своего мяса, после того, как удастся проделать первую маленькую трещинку в раковине, а иногда в ней открывается и неожиданная жемчужина. Да, Мин должна была хотеть, чтобы парень оставался в живых, любила она его или нет, но вряд ли она хотела этого больше, чем Кацуани накинув плащ на высокую спинку стула Верен подошла к ближнему из каминов и протянула к нему руки грея их над слабым пламенем нельзя сказать что уверен скользящая походка но она была более грациозной чем можно было предположить исходя из ее грузной комплекции сколько еще в ней было так же обманчиво все айсидда постоянно скрывают свое лицо за многочисленными масками через некоторое время это становилось привычкой «Я все же надеюсь, что ситуацию в Тире еще можно разрешить мирно», — сказала верен, глядя в огонь. «Возможно», — она говорила сама с собой, — «а возможно, хотела, чтобы Кацуане так подумала». Геарна Симаан приходит в отчаяние. Они боятся, что другие благородные лорды вернутся из Илиана и запрут их в городе, как в ловушке. Они могут быть сговорчивыми и согласятся принять Дарлина, Учитывая, какой выбор у них есть. И станда сделана из более крутого теста, но если ее удастся убедить, что ей это выгодно, я же велела тебе не приближаться к ним, жестко прервала ее Кацуаня. Та с удивлением моргнула. Я и не приближалась. Улицы всегда полнятся слухами, а я знаю, как сложить слухи вместе, чтобы из них проявилась капелька истины. Я видела Алану и Рафелу, но я нырнула за спину парня, торговавшего с тележки пирожками с мясом, так что они не успели меня заметить. Я уверена, что не успели. Она замолчала, очевидно, желая, чтобы Кацуане объяснила, почему ей было сказано избегать и сестер. — Я должна пойти к мальчику, Верин, — вместо этого сказала Кацуане. — Так всегда, когда соглашаешься быть чьим-то советником. Даже если удается выставить все условия, какие только можешь пожелать, хотя бы большинство из них, рано или поздно тебе все равно приходится идти, когда тебя зовут. Но это давало ей повод избежать любопытства, Верен. Ответ был прост. Если пытаешься решить все проблемы самостоятельно, не решишь ни одной. А в случае с некоторыми проблемами в конечном счете не важно, каким образом они были решены. Но то, что она не ответила, оставила Верен загадку, над которой она будет раздумывать. Немного масла для ее подметок. Когда Кацуани была в ком-то неуверена, она предпочитала, чтобы они тоже были неуверены в ней. Верен взяла свой плащ и вышла из комнаты вместе с ней. Не хотела ли она составить ей компанию? Но, выйдя из гостиной, они встретили нисан, которая быстрым шагом шла по коридору. Увидев их, она резко остановилась. Лишь какая-то горстка людей пыталась игнорировать Кацуани. Однако нисан сделала вполне удовлетворительную попытку. Ее темные, почти черные глаза вперились в Верен. Так ты вернулась? Вот как? Даже лучшие из коричневых имели привычку утверждать очевидное. — Ты ведь писала работу о животных затопленных земель, как я припоминаю. — Что означало, что так оно и было. Ниссан помнила все, что хоть раз в жизни видела. Полезное свойство, если бы Кацуани была уверена в ней достаточно, чтобы использовать его. Лорд Алгарин показал мне шкуру большой змеи. Он говорит, что это змея из затопленных земель. Но я уверена, что видела такую же. Верен беспомощно взглянула на Кацуани через плечо, поскольку вторая сестра тянула ее с собой за рукав. Но не успели они пройти трех шагов по коридору, как она уже была полностью поглощена дискуссией об этих дурацких змеях. Это было замечательное зрелище и в какой-то мере беспокоющее. Ниссан была из сестер верных Элайде, по крайней мере раньше, в то время как Верен входила в число тех, кто желал свергнуть Элайду, по крайней мере раньше. А теперь они вели дружескую беседу о змеях. То, что обе они дали клятву верности мальчишке Алтору, можно было отнести за счет того, что он был таверенным, тем, кто помимо своей воли свивает узор вокруг себя. Но достаточно ли было этой клятвы, чтобы они больше не обращали внимания на свои разногласия относительно того, кто будет занимать престол Амерлин? Или на них действовало то, что Таверин находится в непосредственной близости от них? Ей очень бы хотелось знать это. Ни одно из ее украшений не защищало от Таверина. Разумеется, она не знала, каково назначение двух рыбок и одной из лун в ее уборе. Но вряд ли их назначение было именно таково. Возможно, дело просто в том, что и Верин, и Ниссан обе были коричневыми. Коричневые могут забыть обо всем на свете, когда начинают изучать что-нибудь. Змеи. Ха! Украшения в ее волосах закачались, когда она тряхнула головой, перед тем, как повернуться, оставив двух коричневых сестер за своей спиной. Чего хотел от нее мальчик? Ей никогда не нравилось быть чьим-то советником, как бы это ни было необходимо. Немногочисленные гобелены на стенах коридоров колебались на сквозняке. Все они были выполнены в старинном стиле и были протерты от того, что их много раз снимали и вешали на место. Усадьба напоминала скорее разросшуюся ферму, чем просторный особняк Монор. Новые пристройки добавлялись к ней каждый раз, когда этого требовало возросшее число членов семьи и позволяли доходы. Дом Пендалаан никогда не был богат, но были времена, когда он был многолюден. Результаты этого выражались не только в потертых старомодных гобеленах. Карнизы были ярко выкрашены красным, желтым и синим, однако коридоры различались по ширине и высоте, а иногда сходились под острыми углами. Окна, когда-то глядевшие на поля, теперь выходили во внутренние дворики, обычно пустые, за исключением нескольких скамеек, и несли лишь осветительную функцию. Иногда единственным путем из одной части дома в другую была скрытая колоннада, перекинутая над одним из таких двориков. Колонны чаще всего были деревянными, но ярко раскрашенными, а то и украшенными резьбой. В одном из подобных проходов, крышу которого поддерживали толстые зеленые колонны, стояли рядом две сестры, наблюдая за происходившим во дворике внизу. По крайней мере, они смотрели туда, когда Кацуаня открыла дверь и шагнула на колоннаду. Билдейн, увидев ее, напряглась, комкая свою шаль с зеленой бахромой, которую она носила менее пяти лет. Она была привлекательной, с высокими скулами и слегка раскосами карими глазами, и еще не обрела без возрастности черт лица. Она выглядела моложе Мин, особенно когда окатила Кацуане холодным взглядом и тут же поспешила по переходу в противоположном направлении. Мериса, вторая из сестер, С улыбкой посмотрела ей вслед, слегка оправляя собственную шаль с такой же зеленой бахромой. Высокая и обычно довольно серьезная, с бледным лицом и с волосами, туго собранными на затылке, Мериса была не из тех женщин, которые часто улыбаются. Билдейн начинает волновать, что у нее до сих пор нет стража, проговорила она со своим тарабонским акцентом, когда Кацуани Ко подошла к ней и вновь опустила свои голубые глаза на дворик. Похоже, она подумывает об шамане, если она найдет подходящего. Я посоветовал ей поговорить с Дайген. Если это ничем не поможет ей, это поможет Дайгиан. Все стражи, которые были с ними, собрались сейчас в мощенном камнем дворике, в рубашках, несмотря на холод. Большинство сидело на крашеных деревянных скамьях, наблюдая за тем, как двое из них орудуют деревянными учебными мечами. Симпатичный загорелый юноша был Джахар, один из трех стражей Мирисы. Серебряные колокольчики, прикрепленные к концам двух его длинных косичек, звенели при каждом его яростном выпаде. Он двигался стремительно, как брошенное копье. Во дворике не было ни ветерка, но восьмиконечная звездочка, похожая на золотую розу ветров, шевельнулась в прическе Кацуани. Если бы она взяла ее в руку, то почувствовала бы, как звезда вибрирует. Но она и без того знала, что Джахар был шаманом, а звездочка все равно не указывала на него, а лишь констатировала, что поблизости находится мужчина, который может направлять силу. Чем больше таких мужчин, тем сильнее вибрировала звездочка, как заметила Кацуани. Противник Джахара. Очень высокий, широкоплечий мужчина с каменным лицом и плетеным кожаным ремешком на сидеющих висках, удерживавшим его длинные волосы, не был вторым шаманом во дворике, но по-своему он был смертельно опасен. Со стороны казалось, что Лан движется не настолько быстро, но он каким-то образом перетекал с места на место. Его меч связана из нескольких планок, Всегда оказывался там, где надо, чтобы отразить удар Джахара, постоянно заставляя младшего из противников хоть ненамного отступить, нарушив стойку. Внезапно деревянный клинок Лана с отчетливым стуком ткнул Джахара в бок. Этот удар был бы смертельным, будь клинок из стали. Его противник еще не успел вздрогнуть от сильного удара, а Лан уже перетек на пару шагов назад, замерев в стойке наготове, приподняв свой длинный клинок. Нитан, еще один из стражей Мерисы, поднялся на ноги. Он был худощав, с белыми крылышками сидены на висках, и высок, хотя все же несколько ниже Лана. Но Джахар махнул ему рукой и снова поднял свой учебный меч, громко заявляя, что хочет попробовать снова. — Как держится Дайген? — спросила Кацуани. — Лучше, чем я ожидала, — признала Мериса. — Она слишком подолгу остается в своей комнате но, по крайней мере, не плачет на людях». Ее взгляд скользнул от мужчин, исполняющих танец мечей, к выкрашенной в зеленую краску скамье, где рядом с Томасом, плотным седовласом стражем Верен, сидел человек, на голове которого оставался лишь пучок белых волос. дамер предложил пробовать на ней исцеление, но Дайген отказалась. «Может, у нее раньше и не было стража?» но она знает, что горевать о погибшем страже, значит помнить его. Удивительно, что карели раздумывает, можно ли позволить такое исцеление. Покачивая головой, сестра Тарабонка вновь начала смотреть на Джахара. Стражи других сестер не очень интересовали ее, по крайней мере, не настолько, как ее собственный. А шаманы тоже оплакивают его, как это делают стражи я думала может джахар и дамир просто следуют примеру остальных, но джахар сказал мне что у них тоже так принято. я не стала вмешиваться разумеется, но видела как они пьют в память стражи дайген юного беена. они не произносили его имени, но каждый выпил за него по полной чаше вина бассан и нетан оба знают что могут умереть в любой день и принимают это. джахар ждет смерти. Каждый день он ждет ее. Для него каждый час почти наверняка последний. Кацуани с трудом удержалась от того, чтобы не возриться на нее. Мириса не часто говорила так много. Ее лицо было спокойным, голос ровным, но что-то волновало ее. Я слышала, что ты практикуешься с ним в соединении в круг, сказала Кацуани, деликатно, глядя вниз во дворик. Когда говоришь с сестрой о ее страже, необходимо делать это деликатно. Это было одной из причин, по которым она хмурясь смотрела вниз. Тебе еще не удалось понять, получилось ли что-нибудь у мальчишки Алтора в Шадар-Лаготе? Действительно ли ему удалось очистить мужскую половину источника? карели тоже упражнялась в соединении в круг с дамером, Но желтая сестра была столь сосредоточена на своих тщетных попытках понять, как делать с помощью Саидар то, что он делал с помощью Саидин, что не заметила бы, даже если бы порча темного застряла у нее в глотке. Какая жалость, что сама она не получила шально пятьдесят лет позже, чем это случилось, иначе могла бы соединиться узами с одним из мужчин, и ей не пришлось бы спрашивать. Но эти 50 лет означали бы, что Норла умерла бы в своем маленьком домике в Черных Холмах еще до того, как Кацуани Меледрин пришла бы в Белую Башню. Это изменило бы многое в истории. И прежде всего в этом случае вряд ли она бы занимала положение, хотя бы отдаленно напоминающее то, которое занималась сейчас. Поэтому она просто спрашивала деликатно и ждала ответа. Мериса долгое время стояла молча и спокойно, потом вздохнула. — Я не знаю, Кацуани. Саидар — это океан спокойствия, который перенесет тебя туда, куда ты захочешь. Если ты знаешь течение и позволишь им нести тебя. — Саидин? Лавина пылающих камней, обрушивающиеся ледяные горы. Кажется, что он чище, чем когда я впервые соединилась в круг с Джахаром. Но в этом хаосе может скрываться все, что угодно. Все, что угодно. Кацуани кивнула. Она была не уверена, что ждала другого ответа. С чего ей ожидать какой-либо уверенности относительно одного из двух наиболее важных вопросов в мире, если она не уверена в отношении столь многих более простых и незначительных? Внизу во дворике деревянный клинок Лана внезапно замер, На этот раз без удара, а лишь касаясь горла Джахара, и победитель вновь перетек назад в свою стойку ожидания. Нетан вновь встал со скамьи, и вновь Джахар махнул ему, усаживая обратно, сердито поднял свой меч и встал в позицию. Третий страж Мирисы Басан, приземистый широкоплечий крепыш, почти столь же загорелый, как Джахар, несмотря на то, что был кореенцем. Засмеялся и отпустил грубое замечание насчет чересчур амбициозных людей, спотыкающихся собственные мечи. Томас и дамер обменялись взглядами и покачали головами. В их возрасте мужчины уже давно перестают дразнить друг друга. Клацанье дерева по дереву возобновилось. Остальные четверо стражей были не единственными зрителями поединка Лана с Джахаром во внутреннем дворике. Стройная девушка, темные волосы которые были заплетены в длинную косу, с волнением наблюдала за происходящим с красной скамьи. Она-то и была причиной нахмуренных бровей Кацуане. Этой девчонке необходимо было сверкать своим кольцом великого змея под самым носом у людей, чтобы они признали в ней Айсседай. Каковой она и являлась, по крайней мере, формально. Дело было не только в том, что лицо Найниф было девчоночьем. Билдейн была не менее молода. Найниф подпрыгивала на скамье, всякий раз едва не вскакивая на ноги. Ее губы непроизвольно шевелились, словно она беззвучно издавала подбадривающие возгласы. А иногда она даже двигала руками, словно показывая Лану, как он должен действовать мечом. «Легкомысленная девчонка» полная страстей, которая лишь изредка демонстрировала, что у нее есть и мозги. Ни одна мин бросила свое сердце вместе с головой в колодец ради мужчины. По обычаям Малкир, давно погибшей страны, на лбу Найнив была нанесена красная точка, означающая, что она замужем за Ланом, несмотря на то, что желтая редко выходит замуж за своих стражей. Сестры вообще редко так поступают, если уж на то пошло. И, разумеется, Лан не был стражем наинив, как бы он и девчонка не пытались сделать вид, что это так. Кому он принадлежал на самом деле, было вопросом, которого они оба избегали, как воры, крадущиеся в ночи. Но что интересовало кацуани еще больше, и внушало еще больше беспокойства, были украшения, которые носила наинив: длинное золотое ожерелье и тонкий золотой пояс а также браслеты и сделанные в комплекте с ними кольца, усыпанные кричащие яркими красными, зелеными и синими камнями, совершенно не подходящими к ее платью с желтыми прорезями. И вдобавок ко всему на левой руке она носила эту странную вещь. Золотые кольца, прикрепленные плоскими цепочками к золотому браслету. Это был ангриал. Гораздо более сильный, чем сорочьи украшения в прическе кацуани. Остальные украшения тоже очень походили на ее собственные. Это был Терангриал, несомненно, сделанный тогда же, во времена разлома мира, когда множество рук обращалось против Айсседай, и очень часто эти руки принадлежали мужчинам, которые умели направлять силу. Странно думать, что в те времена их тоже называли Айсседай. Все равно, что встретить мужчину по имени Кацуани. Вопрос? Это утро, казалось, было полно вопросов, а ведь солнце еще и наполовину не поднялось к зениту. Вопрос состоял в том, носит ли девчонка свои украшения из-за мальчишки Алтора или из-за шаманов, или из-за кацуани Меледрин. Найниф продемонстрировала свою верность юноше из ее родной деревни, но вместе с тем она относилась к нему настороженно. У нее все же были мозги только она редко хотела ими пользоваться. До тех пор, однако, пока на этот вопрос не будет найден ответ, слишком доверять этой девочке опасно. Проблема только в том, что в эти дни очень немногое не было опасно. Джахар становится сильнее», — внезапно произнесла Мериса. На мгновение Кацуани, нахмурившись, посмотрела на другую зеленую сестру. «Сильнее?» Рубашка юноши уже начинала прилипать к спине, в то время как Лан, по всей видимости, не пролил еще ни капли пота. Потом она поняла. Мериса имела в виду силу. Кацуани, впрочем, лишь вопросительно подняла бровь. Она не могла припомнить, когда в последний раз позволяла удивлению отразиться на своем лице. Должно быть тогда, года назад, в Черных холмах, когда она лишь начала заслуживать те украшения, которые теперь носила. «Вначале я думала, что тот способ, которым учатся ашаманы, форсирование, уже привел его к полной силе», — продолжала Мерисса хмурясь на двоих мужчин, работающих учебными мечами. «Нет, она хмурилась на Джахара, Лишь легкая морщинка между бровей. Но этот взгляд был направлен на того, кто мог увидеть его» и понять, что она недовольна. Там, в Шадар-Лаготе, я решила, что мне просто показалось. Три или четыре дня спустя я была наполовину уверена, что ошиблась. Но теперь я не сомневаюсь, что поняла правильно. Если мужчины обретают силу рывками, невозможно сказать, насколько сильным он станет. Она, разумеется, не упомянула о том, что беспокоило ее больше всего, что он может стать сильнее, чем она. Сказать подобную вещь было немыслимо по очень многим причинам. И хотя Мириса уже как-то привыкла делать немыслимые вещи, большинство сестер упали бы в обморок от одной мысли о том, чтобы связать себя узами с мужчиной, способным направлять силу. Она старалась не говорить о них вслух. Кацуани говорила, хотя и нейтральным тоном. «Свет, как она ненавидит быть деликатной!» «Ненавидит необходимость быть деликатной во всяком случае». «Он выглядит довольным, Мериса». «Стражи Мерисы всегда выглядели довольными. Она умела обращаться с ними». «Он вне себя, от...» Женщина прикоснулась к своему виску, словно ощупывая клубок ощущений, доносившихся до нее через узы. «Она действительно была обеспокоена». «Нет, не от гнева. От замешательства». Запустив руку в свой зеленый кожаный поясной кошель, она вынула из него маленький и эмалевый значок, волнообразную красно-золотую фигурку, похожую на змею с ногами и львиной гривой. Не знаю, где мальчишка Алтор достал это, но он дал это Джахару. Очевидно, для шаманов это все равно, что получить шаль. Мне пришлось отобрать этот значок у него, разумеется». Джахар ведь еще на той стадии, когда должен научиться принимать только то, что я позволяю ему принимать. Но он так взволнован из-за этой вещички. Должна ли я отдать ее ему? В каком-то роде он тогда получит ее из моих рук. Брови Кацуане взмыли вверх, прежде чем она успела взять их под контроль. Мериса спрашивала у нее совета относительно одного из своих стражей. Разумеется, Кацуани первая предложила ей прощупать его, однако подобная степень интимности была немыслимой. Ха! Я уверена, какое бы решение ты ни приняла, оно будет верным. Бросив последний взгляд на наинив, она оставила зеленую сестру, которая продолжала поглаживать большим пальцем эмалевый значок и хмурясь смотреть во дворик. Лан к этому времени успел победить Джахара еще раз, Но юноша вновь поднялся, требуя еще одного поединка. Что бы ни решила Мериса, она уже узнала одну вещь, которая была ей совсем не по вкусу. Узы между Айседай и их стражами всегда были ясны и понятны, Айседай приказывала, а страж повиновался. Но если даже Мириса приходила в смущение из-за какого-то значка на воротнике. Мериса, которая правила своими стражами твердой рукой. Это означало, что установлены новые границы, по крайней мере, с теми стражами, кто мог направлять. Маловероятно, что сестры станут теперь воздерживаться от соединения узами с ними. Билдейн была живым доказательством этому. Люди никогда не меняются, но меняется мир, истревожащий регулярностью. Приходится просто жить с этим или, во всяком случае, проживать это. Тут или там ты, если повезет, можешь слегка изменить направление перемен. Но даже если ты остановишь одну из них, ты только послужишь причиной для другой. Как и предполагалось, дверь в комнаты мальчишки Алтора не оставалась без охраны. Оливия, разумеется, была здесь. Она сидела на скамье по одну сторону от двери с руками, терпеливо сложенными на коленях. Светловолосая шанчанка назначила себя кем-то вроде защитника мальчишки. Оливия была ему благодарна за то, что он избавил ее от ошейника Дамани. Но здесь крылось и нечто большее. Для начала Мин недолюбливала ее, и это не была обычная ревность. Оливия вряд ли вообще знала, что мужчины и женщины делают вместе. Но была некая связь между ней и мальчиком, связь, которая открывалась во взглядах, выражающих решимость с ее стороны, а с его стороны надежду, как бы трудно ни было в это поверить. До тех пор, пока Кацуани не узнает, что все это значит, она не собиралась предпринимать никаких действий, чтобы разъединить их. Твердые голубые глаза Оливии следили за Кацуани с почтительной настороженностью, но она не видела в ней врага. У Оливии был короткий разговор с теми, кого она считала врагами мальчишки Алтора. Другая женщина, находившаяся на страже, была примерно той же комплекцией, что и Оливия, однако трудно представить двоих более непохожих друг на друга людей, и не только из-за того, что глаза Элзы были карими, а лицо ее гладким безвозрастным лицом Айседай, В то время как у оливии в уголках глаз прорезались тонкие морщинки а в волосах скрывались нити седины элза вскочила на ноги едва завидев кацуане и встала перед дверью кутая свою шаль он не один сказала она голос ее был скован морозом ты что собираешься встать у меня на пути спросила кацуане так же холодно зеленая сестра андорка должна была отойти в сторону Элза стояла в силе настолько ниже ее, что Коцуани даже не поколебалась, а тем более не стала ждать, прежде чем отдавать ей приказ. Но однако та продолжала стоять, расставив ноги, а в ее взгляде появился настоящий гнев. Положение было затруднительным. Пятеро остальных сестер в поместье поклялись в верности мальчику, и те, кто до этого был предан Элайде, смотрели на Кацуани так, словно сомневались в ее намерениях относительно него, что, разумеется, поднимало вопрос, почему Верен избежала этого. Но только одна Элза пыталась держать ее вдалеке от него. Отношение к ней этой женщины просто-таки смердело ревностью, в чем не было никакого смысла. Вряд ли Элза считала, что сама лучше подходит на роль его советницы, если бы был хотя бы намек на то, что Элза хочет этого мальчика в качестве своего мужчины или стража, Мин относилась бы к ней с гораздо меньшей терпимостью. У девочки были отточены инстинкты в этом отношении. Кацуани заскрипела бы зубами, будь она из тех женщин, которые скрипят зубами. Когда она уже решила, что ей придется приказать Элзе убраться с дороги, Оливия наклонилась вперед. Он посылал за ней Элза, — протянула она. — Он будет расстроен, если мы станем задерживать ее. Расстроен из-за нас, а не из-за нее. Пропусти ее. Элза глянула на шанчанку уголком глаза, и ее губы презрительно скривились. Оливия стояла далеко выше нее в силе. Оливия стояла выше и Кацуане, если на то пошло. Но она была дичком, а в глазах Элзы еще и лгуньей. Темноволосая сестра вряд ли могла принять, что Оливия была дамани, не говоря уже об остальной части ее истории. Однако Элза метнула взгляд на Кацуане, затем на дверь и поправила свою шаль. Очевидно, она не хотела, чтобы мальчик был расстроен, по крайней мере, из-за нее. — Я посмотрю, готов ли он принять тебя, — проговорила Элза тоном, очень близким к грубому. — Придержи ее здесь добавила она, обращаясь к Оливии еще более резко, перед тем, как повернуться к двери и легонько постучать. Мужской голос отозвался изнутри, и она открыла дверь лишь настолько, чтобы ей можно было проскользнуть внутрь и плотно закрыла ее за собой. — Тебе придется простить ее, — сказала Оливия со своим раздражающим, тягучим, мягким шанчанским акцентом. — Я думаю, это просто из-за того, что она принимает свою клятву чересчур серьезно. Она не привыкла прислуживать кому бы то ни было. — держит свое слово, — сухо ответила Кацуани. — По сравнению с этой женщиной, ей казалось, что сама она говорит так же быстро и жестко, как какая-нибудь Кайриенко. Иначе нам нельзя. — Не сомневаюсь. И знай, я тоже держу свое слово. Я готова отдать ему все, что он захочет от меня. Интереснейшее замечание. Настоящее откровение. Но не успела она воспользоваться им, как вернулась Элза. Позади нее шел Алгарин, седая бородка которого была подстрижена аккуратным клинышком. Он поклонился Кацуане с улыбкой, которая еще углубила морщины на его лице. Его простой кафтан из темного сухна, скроенный, когда он был значительно моложе, теперь свободно болтался на плечах, а волосы на его голове едва закрывали кожу. Вряд ли можно было выяснить, зачем ему понадобилось посещать мальчишку Алтора. — Теперь он может принять тебя, — резко произнесла Элза. Кацуани чуть было действительно не заскрипела зубами. С Оливией придется подождать. И с алгарином. Когда Кацуани Ко вошла, мальчик стоял посреди комнаты, почти такой же высокий и широкоплечий, как Лан, в черной куртке, расшитой золотом по рукавам и высокому вороту. Она слишком походила на куртки ашаманов, шаманов, и вышивка была добавлена лишь для того, чтобы угодить ей. Но Кацуани промолчала. Он отвесил ей изысканный поклон, пригласив сесть в кресло с бахромчатой подушкой, стоявшей перед камином, и спросив, не выпьет ли она вина. То, что было в кувшине, стоявшем на боковом столике рядом с двумя кубками, уже остыло, но он может послать за новым. Ей пришлось немало поработать, чтобы сделать из него благовоспитанного человека. Пусть он носит любые куртки, какие захочет. Существовали более важные вопросы, в которых им требовалось руководить. Или подталкивать, или даже таскать за шиворот, если потребуется. Она не собиралась тратить время на разговоры о том, во что он одевается. Любезно склонив голову, Коцуани отклонила предложение послать за вином. Кубок с вином предоставлял множество возможностей. Прихлебывать из него, когда нужна минута на размышление, смотреть в него, когда необходимо прятать глаза. Однако за этим юношей надо было смотреть постоянно. На его лице отражалось почти так же мало, как на лицах сестер. Со своими темными, с рыжинкой волосами и этими серо-голубыми глазами он мог бы сойти за Аильца. Но лишь у немногих из Аил глаза были настолько холодными. По сравнению с ними, утреннее небо, на которое она смотрела пару часов назад, показалось бы теплым. Они были более холодными, чем до шадар Лагота, и, к несчастью, также более жесткими. А еще в них виднелась усталость. «У Алгарины был брат, который мог направлять», — сказал он, поворачиваясь к креслу. Но, не повернувшись, наполовину пошатнулся. Он схватился за подлокотник с хриплым смехом, делая вид, что просто споткнулся, но это было несомненное притворство, а ведь он не направлялся един. Она уже видела его приступы слабости, когда он делал это. Ее украшения предупредили бы ее. Кореля утверждала, что ему нужно лишь немного больше спать, чтобы оправиться после Шадар-Лагота. Свет, ей нужно сохранить мальчишку живым, иначе все впустую. Я знаю, сказала она, и хотя, похоже, Алгарин уже рассказал ему все, прибавила. Это я захватила эмарина и, и привезла его в Тарвалон. Многие нашли бы странным, что Алгарин был благодарен ей за это. Но его младший брат, будучи укращенным, прожил более десяти лет после того, как она помогла ему примириться с этим. Братья были близки между собой. Брови мальчика сошлись к переносице. Он сел в кресло. Он все же не знал. «Алгарин хочет, чтобы его проверили», — сказал Рант. Она встретила его взгляд ровно, спокойно и удержалась от ответа. «Дети Алгарина были женаты те, кто еще был жив. Возможно, он был готов передать этот участок земли своим наследникам. В любом случае, одним, умеющим направлять мужчины больше или меньше, вряд ли это что-то изменит. Если речь шла не о мальчике, который сейчас смотрел на нее. Через несколько секунд его подбородок слегка склонился. Намек на кивок. Может быть, он проверял ее? «Не бойся, что я забуду сказать тебе, когда ты будешь вести себя как глупец, мальчик мой». Большинство людей с первой встречи запоминало, что у нее острый язык. Этому юноше время от времени требовалось напоминание. Он хмыкнул. Это могло быть смешком. А может быть, это раскаяние? Она напомнила себе, что он хотел, чтобы она научила его чему-то, хотя, по всей видимости, сам не знал, чему именно. Неважно. У нее был целый список, из которого можно выбирать, и она еще только приступила к нему. На его лице отразилось не больше, чем если бы оно было вырезано из камня. Но он вновь вскочил на ноги и принялся шагать взад и вперед между камином и дверью. Его руки за спиной были сжаты в кулаки. — Я говорил с Оливией насчет шанчан, — произнес он. — Они не зря называют свою армию «непобедимой армией». Она еще не проиграла ни одной войны. сражения ей приходилось проигрывать, но не войны. Проиграв сражение, они выясняют, что сделали неправильно или что сделал правильно их противник. Затем они изменяют то, что необходимо изменить, чтобы победили они. «Мудрый подход», — сказала она, когда поток его слов прервался. Очевидно, он ожидал от нее какого-то комментария. «Я знаю людей» которые поступают точно так же. Даврам Башир, например. Гаррет Брин. Раделла Туралда. Агельмар Джагат. Даже Пейндра Найл делал так, когда был жив. Все великие полководцы. Именно, проговорил он, не переставая шагать. Он не глядел на нее, возможно, не видел ее, но он слушал. Следовало надеяться, что он действительно слышал, что она говорит. Пять человек. Все — великие полководцы. А шанчан поступают так все. Так они делали в течение тысячи лет. Они изменяют то, что необходимо изменить, но они не сдаются. — Не считаешь ли ты возможным, что они не могут быть побеждены? — спокойно спросила она. Спокойствие всегда было самым подходящим поведением до тех пор, пока не узнаешь все факты. Да и после этого обычно тоже. Мальчик развернулся к ней, вскинув голову, с глазами как лед. «Я могу победить их, рано или поздно», — сказал он, стараясь сдерживать тон. «Одно это уже неплохо. Чем реже ей придется доказывать ему, что она может и станет наказывать его за погрешности против ее правил, тем лучше». Но он оборвал себя, прислушиваясь к шуму спора в коридоре, проникшему через дверь. Моментом позже дверь широко распахнулась и появилась в комнате Элза, пятясь все еще громко пререкаясь и стараясь удержать двух других сестер широко распростертыми руками. Эриан, на бледном лице которой проступили алые пятна, буквально толкала другую зеленую перед собой. Лицо Сарен, женщина столь красивой, что по сравнению с ней Эриан выглядела почти заурядной, имело более спокойное выражение как и можно было ожидать от Белой, но она раздраженно качала головой, так что цветные бусины, вплетенные в тонкие косы, постукивали друг от друга. Сарена обладала вспыльчивым характером, хотя обычно держала его в заперти. — Бартол и Рошан направляются сюда, — громко провозгласила Эриан. Возбуждение усиливало иллианский акцент в ее речи. Эти двое были ее стражами, оставленными в карене. Я не посылала за ними, но кто-то переместился вместе с ними. Час назад я почувствовала, как они внезапно стали ближе, а прямо сейчас еще ближе. Сейчас они направляются к нам». «Мой Витальен тоже стал ближе», — сказала Сарен. «Думаю, он будет здесь через несколько часов». Элза уронила руки, хотя, судя по тому, насколько прямой была ее спина, она по-прежнему свирепо глядела на сестер. — Мой Феорил тоже скоро появится, — пробормотала она. — Феорил был ее единственным стражем. Говорили, что они женаты. А замужние зеленые редко брали одновременно другого стража. Кацуани подумала, стала бы она говорить об этом, если бы другие промолчали. — Не ожидал, что это случится так скоро, — тихо проговорил мальчик. Тихо, но в голосе его звучала сталь. — Но едва ли мне стоило надеяться, что события будут меня дожидаться. — Правда, Кацуани? — События никогда никого не ждут, — произнесла она, вставая. Эриан вздрогнула, словно только сейчас заметила ее, хотя Кацуани была уверена, что ее лицо оставалось таким же спокойным, как у мальчика, и, пожалуй, таким же каменным. Что привело этих стражей из Каэриэна? и кто переместился вместе с ними. Казалось, этих вопросов достаточно для начала. Однако она подумала, что получила от мальчика еще один ответ и собиралась очень серьезно подумать, какой совет ему дать относительно него. Иногда ответы бывали еще опаснее и тяжелее, чем вопросы.